Глава девяносто Роберт Лэнгдон пришел в себя. Голова разламывалась от боли. «Где я?» Его окружала темнота, пещерный мрак и могильная тишина. Профессор лежал на спине, руки по швам, попытался пошевелить пальцами, к его великому облегчению — они двигались свободно, боли не чувствовалось. что же произошло? если не считать головную боль и кромешную тьму, можно решить, что все в порядке почти все а Лэнгтон осознал, что пол под ним удивительно гладкий, как стекло, и что еще более странно он чувствует эту поверхность кожей плечами. Спиной, ягодицами, бедрами, икрами. Я что? Голый? В замешательстве он провел ладонями по бокам. Ничего себе, где вся одежда? Туман в голове постепенно рассеивался, вспыхивали отдельные страшные воспоминания. Мертвый агент ЦРУ, татуированное чудовище, удар затылком, опал. Картинки замелькали быстрее. Лэнгдон вспомнил самую жуткую, связанную Кэтрин Соломон с кляпом во рту. «Боже мой!» Лэнгдон резко сел и тут же врезался лбом в нависающую над макушкой низкую полку. От удара череп будто разорвало, и профессор чуть не потерял сознание. Превозмогая головокружение, он выставил руки вверх, ощупывая невидимое препятствие — и растерялся окончательно. Выходило, что он практически упирается лбом в потолок. «Что еще за...» Лэнгдон раскинул руки, собираясь перевернуться, и опять наткнулся на стены. Тут до него наконец дошло. «Никакая это не комната. Я в ящике». Осознав, что заперт в темном, похожим на гроб в сундуке, Лэнгдон принялся отчаянно стучать кулаком в крышку и звать на помощь. С каждой секундой страх давил все сильнее и сильнее, пока не сделался невыносимым. «Меня похоронили заживо». Крышка непонятного гроба не поддавалась ни в какую. Даже когда Лэнгдон в дикой панике изо всех сил уперся в нее руками и ногами ящик судя по всему был сделан из толстого стеклопластика воздуха непроницаемый звуконепроницаемый светонепроницаемый исключающий возможность побега я задохнусь и никто меня не спасет нахлынули воспоминания о том как в детстве он провалился в глубокий колодец и до утра в отчаянии сражался с темной водой Та страшная ночь нанесла непоправимый урон психике Лэнгдона, на всю жизнь оставив парализующий страх перед замкнутым пространством. В этот вечер похороненный заживо Роберт Лэнгдон вновь проживал свой самый страшный кошмар. Кэтрин Соломон дрожала от страха на полу в столовой Малаха. Запястье и лодыжки резала острая проволока, и от малейшего движения путы только сильнее затягивались. Она видела, как татуированный вырубил Лэндона и протащил его бесчувственное тело через всю комнату, прихватив за одну портфель с каменной пирамидой. Куда именно он уволок профессора, Кэтрин не знала. Агент ЦРУ, привезший их сюда, труп прихожей. Уже довольно долго до нее не доносилось ни звука, что наводило на подозрение. Вдруг ни хозяина, ни Лэнгдона в доме уже давно нет. Кэтрин пыталась звать на помощь, но каждый раз тряпка сползала все дальше в горло. Услышав приближающиеся шаги, она повернула голову, надеясь вопреки всему, что кто-то спешит ей на помощь. Но в коридоре материализовался огромный силуэт похитителя, и Кэтрин в ужасе съежилась. Десять лет назад он точно так же возник на пороге ее отчего дома. «Он убил мою семью». Теперь он стремительно приближался к ней. Лэнгдона видно не было. Нагнувшись, похититель обхватил Кэтрин за талию и грубо взвалил на плечо. В запястье врезалась проволока, тряпка во рту заглушала безмолвные крики о помощи. Татуированный пронес Кэтрин по коридору в гостиную, где не так давно они мирно пили чай с доктором Авадоном. «Куда он меня тащит?» Прошагав через всю комнату, хозяин дома остановился перед картиной с изображением трех граций, которые так восхитила Кэтрин. «Вам, кажется, понравилась картина?» — шепнул ей похититель почти в самое ухо. «Я рад. Возможно, это последнее напоминание о прекрасном». С этими словами он вытянул руку вперед и уперся ладонью в правую часть огромной рамы. К изумлению Кэтрин рама ушла в стену, провернувшись на центральной оси, как дверь. «Тайный ход!» Кэтрин извивалась, пытаясь высвободиться, но татуированный прижал ее покрепче и пронес в открывшийся лаз. Три грации вновь повернулись на свои оси, закрывая проход. И Кэтрин успела заметить на задней стороне полотна плотную изоляцию. Получается, отсюда наружу не проникнет ни звука. Помещение за картиной оказалось тесным и узким. Скорее коридор, чем комната. С Кэтрин на плече похититель прошел его и, отворив тяжелую дверь на той стороне, вынес пленницу на крохотную лестничную площадку. Кэтрин увидела что-то вроде крутой лесенки, уходящей вниз в глубокий подвал. Из груди рвался вопль, но тряпка мешала даже вздохнуть. Начался спуск по узкому отвесному колодцу. Цементные стены купались в голубоватом свете, идущем откуда-то снизу. Оттуда же поднимался теплый терпкий воздух, отдающий странной смесью ароматов. Резкие химические запахи, умиротворяющие ладанное благовоние, мускусный привкус человеческого пота и перекрывающих их все отчетливо различимый глубинный животный ужас. «Я под большим впечатлением от твоей науки», прошептал похититель, достигнув подножия лестницы. «Надеюсь, тебе понравится моя».